Голова вторая. Теперь уже Курбанов почти физически ощущал, как взгляд Вишневых с сиреневой поволокой глаз женщины лазером пробивает, буквально вбуравливается ему в затылок, взбудораживая сознание и вызывая раздражающее чувство дискомфорта. «Вынуждает обратить на нее внимание, вступить в контакт», мрачно удивился майор Курбанов. Ну так вот он я, мазурка при свечах, и протиснувшись между рыхлыми телесами двух женщин и дурно пахнущим бомжом, в нофе оказался рядом с бренеткой. С любопытством проследив за его приближением, женщина демонстративно отвернулась к окну. Однако Курбанов не торопился обходить её. За флирт надо было расплачиваться. Виктору мысль напратискивался так, чтобы поочерёдно коснуться ногами её бедра, вдохнуть изумительный аромат духов, внимательно присмотреться к профилю. Женщине было под 30. Любовно отточенные черты смогловатая европейского лица умилительно сливались с едва уловимыми очертаниями азиатского лика, а смоль волос представлялась ему настолько натуральной и такой манящей, что Виктор едва сдерживался, чтобы не запустить в неё пальцы. Женские волосы всегда были его слабостью. Если он когда-либо и влюблялся, то не в лицо, ни в стан и ни в бедрастую походку, а именно в волосы. Однажды даже вынужден был расстаться с прекрасной женщиной, буквально взрывавшейся гневом, При каждой попытке Виктора пройтись пальцами по её густовалосому, курчавому и как терновник жёсткому затылку, при том, что он так и не понял, почему подобные прикосновения вызывали у избранницы столь яростное невосприятие. Вы так наклонились надо мной, мужчина, словно чего-то там на моём затылке упорно ищете, не теряло присутствия духа обладательницы телесной роскоши. Родинки на плечах считаю. Вот как? И много их там? Всего две. Чтобы не привлекать всеобщее внимание, они общались в полголоса, едва выговаривая слова. Странно. Все остальные мужчины насчитывали три. Плохо старайтесь, кабальера. Значит, до третий пока не добрался. Еще без пардон не склонился над ней Курбанов. К сожалению, что так и не решится оттянуть в город Платье. Уж не собираетесь ли преподавать каждый из них? Иронично, хотя и с лёгкой тревогой, поинтересовалась женщина. Пока что не собираюсь, а стоило бы. Ну, знаешь, изъемился Курбанов, окончательно сражённый её неуязвимостью. Интересно, как бы ты отреагировала, если бы действительно стал приподавать, причём к каждой из трёх мазурка при свечах. Виктор и дальше нависал над её охваченными белой штормовкой покатами, аристократически развёрнутыми плечами, хотя прекрасно понимал, что смущает женщину и что рано или поздно терпение её должно было иссякнуть. Пройдясь краем глаза, постоявшим в салоне вместительного автобуса пассажирам, он в нофрешительно наклонился и едва ощутимо прикоснулся губами к завиткам на её шее. Женщина поёжилась, повела плечами, но так и не повернулась к нему. "Теперь-то вы наконец остынете, сэр", постараюсь, только вряд ли удастся. Смуглёнка медленно, словно бы утаяя боль, покачала головой. Люди же вокруг они понятливы, а скандал, который мне придётся учениеть предварительно приведя вас в чувство, так ведь родинки на шее считаю, только ты -то и всего мазурка при свечах. Двумя пальцами он всё же слегка оттянул ворот платья и заглянул за него, осматривая оголённую спину. Любая другая давно съездила бы по физиономии. Это же мазурка при свечах. Молчит. Странно. Когда настоящий мужчина припадает к моей спине, ему уже не до переучёта родинок, сладострастным стила ему брюнетка. Ещё бы. Вот только я уже забыла, когда в последний раз это случалось. Слишком упрощённый сценарий опять усомнился Курбанов. Весь его мужской опыт свидетельствовал, что на самом деле так не бывает. То, что он только что услышал, грубо смахивало на призыв самки. Тем более, что у него были все основания не верить этой смозливой поршивке относительно того, будь то она действительно забыла, когда в последний раз это случалось. Уже над утром почувствовав, что что-то тут не так, Виктор вновь только пристальнее осмотрелся. Ничего подозрительного. Обычная полусонная, полуидиотская атмосфера вечернего автобуса. Одни уткнулись кто в газету, кто в книгу, другие благопристойно дремлют или столь же благопристойно обнимаются. Подозрение вызывал лишь стоявший чуть позади слева мордоворот с армейской стрижкой и гладко выбритым затылком, от которого завёрстан несло дешёвым одеколоном и из третьей разрядной парикмахерской Но если эта паршивка в самом деле предстает в качестве приманки, то на сей раз дешево на одеколониного дебила окажется маловато, мазурка при свечах. Готова ли она смириться с этим? Вот видите, сразу же приумолкли и занервничали. Вернула его к суровой реальности женщина. Она все еще вела себя так, словно лично ее в этом мире ничто уже не волновало. Так уже занервничал. Едва слышно пробормотал Виктор, не поверив её безмятежности. И не пытайтесь оправдоваться. Впервые Курбанов заметил её ещё на конечной остановке. У станционного навеса бледнедко появилась вслед за ним, однако остановилась в пяти шагах у киоска, не скрывая своего интереса. Жадным, именно жадным взглядом прошлась по его лицу пооблачённый в плотно облегающий серый плащ фигури, только что прошёл дождь, и с моря потянуло далеко не летней прохладой, по зелёной адидасовской сумке, очевидно вмещавшей в себе всё скромное состояние мужчины. Я не оправдываться пытаюсь, а понять, что за всем этим последует у ведомил курбанов, обращаясь к её величественной спинке. Зачем за всем этим с флиртом. Но ведь вам лучше знать, что именно должно последовать за вашим флиртом. Точнее, за нашим с вами, так сказать, обоюдным, уточнил Курбанов. Стрижка у бринетки была довольно короткой, равной по всей голове, так что причёска напоминала германский шлем. А главное, что Курбанову она нравилась, как нравилось и всё остальное в этой женщине. А она вообще принадлежала к тем особам, которые попросту не могут не нравиться. Не зря же этот парень с луженым армейским затылком и в синеватом пятнистом френче так уставился на нее. Скорее всего, за ним последует остановка, на которой вам придется выйти. Не удивлюсь, если окажется, что это и ваша остановка» уже хотя бы потому, что на вожделенный вами остановке пригородного посёлка Южного обычно выходит большая часть пассажиров, парировала женщина и оглянувшись, победно и в то же время мстительно улыбнулась.